Глава 3. При каких царях, ассирийских и сикионских, у столетнего Авраама по обетованию родился Исаак, а у шестидесятилетнего Исаака от Ревекки произошли близнецы исаф и Иаков? В это же время у столетнего Авраама по обетованию Божию родился сын Исаак от цары, которая, будучи бесплодной и состарившейся, потеряла уже надежду на потомство. А у ассирийцев был тогда пятым царем Аралий. У самого же Исака на 60-м году родились близнецы Исафа и Иаков, которых родила ему Ревекка, когда еще был жив дед Авраам и имел 160 лет отроду. Он умер 175 лет, когда у ассирийцев был царем старший Ксеркс, называвшийся также Баллеем а у сикионцев Фуриак, которому некоторые дают имя Фуримаха. Это были седьмые цари. В одно время с внуками Авраама возникло царство Аргас, в котором первым царем был Инах. Нельзя не упомянуть, что по свидетельству ворона сикионцы приносили жертвы и угробы седьмого своего царя Фуриака. При восьмых царях о сирийском Армамитре, сикионском Левкиппе и при первом царе Аргоса Инахе Бог говорил к Исааку и повторил ему те самые два обетования, которые даны были отцу его, то есть, что потомству его будет принадлежать Ханаан, и что всеми семени его благословятся все народы. То же самое обещано было и его сыну, внуку Авраама, который назывался сначала Иаковом, а потом Израилем, когда у ассирийцев царствовал уже девятый царь Белох, у аргостцев второй сын Наха Фараний, а у сикенцев оставался еще Левкип. В это время Греция при аргосском царе Фарании сделалась более известной некоторыми установлениями законов и учреждением судов. Однако, когда умер младший брат Фаранея Фигой, над его могилой был построен храм, в котором его почитали как Бога и приносили ему в жертву быков. Полагаю, что такой чести его удостоили, потому что в своем уделе, ибо отец дал обоим им по области, в которых они царствовали еще при его жизни. Он установил священные места с жертвенниками для богов, и научил наблюдать времена по месяцам и годам, как какое из них измеряется и вычисляется. Удивляясь этой новости, люди в то время еще невежественные или думали, что он после смерти сделался богом, или желали, чтобы был таковым. Ибо Иио, которая впоследствии названа Исидой, почиталась в Египте как великая богиня, была, говорят, дочерью Инаха, хотя другие пишут, что она пришла в Египет царицей из Эфиопии, и так как управляла египтянами с большой властью и справедливо, вела много для них полезного и положила начало наукам, то после смерти ей оказали там божескую честь и такое почитание, что считали уголовным преступлением, если кто называл ее человеком. Глава четвертая. О временах Иакова и сына его Иосифа. При десятом царе Ассирии Балеи и девятом Сикеона Месаппе, которого некоторые называют еще Кефисом, если только, впрочем, это был один человек с двумя именами, и если те, которые в своих сочинениях поставили другое имя, не разумели под ним другого лица» когда третьим царем Аргоса был Апис, умер 180 лет от роду Исаак и оставил после себя своих близнецов 120 лет. Из них младший Иаков, принадлежавший к граду Божию, о котором мы пишем, между тем как старший был отвергнут, имел 12 сынов, из коих тот, который назывался Иосифом, своими братьями еще при жизни их деда Исака, был продан купцам, идущим в Египет. Но Иосиф, когда ему исполнилось 30 лет, был принят на службу к фараону, возвысившись из того унижения, которое претерпел. Истолковав по божественному внушению сны царя, он предсказал, что наступит семь лет плодородия, изобилие которых истощат следующие за ними другие семь лет голода. За это царь сделал его начальником Египта, освободив из темницы, куда вергла его целомудренная невинность, потому что, мужественно сохраняя ее, он с госпожою, воспылавшей к нему нечистой любовью и грозившей оклеветать его перед легковерным господином, не согласился на блуд, вырвавшись из ее объятий и бросив даже одежду. Во второй год семи голодных лет Прибыл в Египет к сыну Иаков со всеми домочадцами, будучи 130 лет, как он о том сообщил сам бытие глава 47 стих 9. Иосиф уже было тогда 39 лет, если к 30 годам, которые он имел, когда был осыпан милостями царя, прибавить 7 лет плодородия и 2 года голода. Глава 5 о царе Аргосском Аписе, которого египтяне под именем Сераписа почтили божескими почестями. В это время царь Аргоса Апис, приплыв на кораблях в Египет, сделался, когда умер, величайшим из всех египетских богов, Сераписом. Почему он после смерти был назван не Аписом, а Сераписом, весьма удовлетворительное объяснение дает Ворон так как гроб, в который кладется умерший, называется по-гречески похожим словом, и после похорон его начали почитать в этом гробе. Прежде чем построили ему храм, то сперва он был назван как бы Сорос и Апис, Сарапис, а потом с переменной одной буквы, как это часто бывает, Серапис. И относительно него также было постановлено, чтобы каждый, кто сказал бы, что он был человеком, подвергался смертной казни. А так как почти во всех храмах, в которых чтили Исиду и Сераписа, стояла и статуя, которая пальцем, прижатым к губам, по-видимому, советовала хранить молчание, то ворон думает, что это означает, чтобы молчали о том, что они были людьми. Но тот бык, которого одержимый удивительной суетностью Египет содержал в честь Аписа с величайшей роскошью, назывался просто Аписом, а не Сераписом, потому что его чтили живого, без саркофага. Когда этот бык умирал, и после этого находили теленка такого же самого цвета, то есть имеющего такие же белые пятна, то считали это чем-то чудесным и совершившимся по божественному промышлению. Действительно, для их обольщения демонам нетрудно было показать зачинающие стельные корови призрак подобного быка, который бы видела только она одна. Затем уже похоть матери привлечет то, что на плоде ее отразится телесным образом. Добился же Иаков при помощи разноцветных палочек, что овцы и козы рождались разных цветов. Бытие глава 30, стихи с 37 по 42. А что люди могут производить в зачинающих животных при помощи действительных цветов и предметов, то демоны весьма легко могут делать при помощи ложных образов. Глава 6. При каких царях Аргосском и Ассирийском Иаков умер в Египте? Итак, апес, царь Аргосский, а не египетский, умер в Египте. Ему наследовал в управлении царством сын его Аргос, от имени которого получили свое название Аргос, а затем аргосцы. При предшествовавших же царях ни город, ни народ этого имени еще не носили. Итак, когда у аргосцев царствовал аргос, у сикионцев и а у ассирийцев продолжал еще царствовать валей, умер в Египте Иаков 147 лет. Причем, чувствуя приближение смерти, благословил своих сынов и внуков от Иосифа и изрек весьма ясное пророчество о Христе, говоря в благословении Иуде. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не приедет примиритель, и ему покорность народов». Бытие, глава 49, стих 10. В царство Неаргоса Греция стала пользоваться зерновым хлебом и заниматься земледельческими посевами, употребляя семена, занесенные со стороны и Аргоса после его смерти начали считать богом, построив в честь его храм и принося жертвоприношение. Раньше в его царствование эта почесть воздана была частному убитому громом человеку Амагиру, за то, что он первым впряг волов в плуг. Глава седьмая. Во время каких царей умер в Египте Иосиф? При двенадцатом царе Ассирийском Мамите, одиннадцатом Сикионском племнии и при оставшемся еще в живых Аргосе умер в Египте Иосиф 110 лет. Бытие глава 50 стих 25. После смерти его народ Божий, удивительным образом умножаясь в числе, прожил в Египте сперва, пока были живы знавшие Иосифа, спокойно 145 лет. А потом, так как умножение его возбуждало зависть и казалось подозрительным, он вплоть до самого освобождения своего оттуда угнетался преследованиями, среди которых, впрочем, божественной силой не переставал размножаться, и работами нестерпимого рабства. В Ассирии же и Греции оставались в продолжении этого времени те же самые царства.